На приеме Руслан был при полном параде, в Белой Черкеске со всеми орденами. Рязана в своем мундире, но также с орденами и кубурой револьвера на поясе. Государство все еще находилось в состоянии войны, и потому они оба, как боевые офицеры, просто обязаны были иметь при себе оружие. Их появление в бальном зале городской управы вызвало среди собравшихся серьезный ажиотаж. О награждении их очередными орденами никому не сообщалось, Поэтому полный георгиевский бант на груди обоих офицеров вызвал удивление, уважение и даже зависть. Многие тут же припомнили, что русланы с похода привезли с перевязанной головой, и большинство свитских тут же кинулось выяснять подробности. Шатун, понимая, что простым углу тут не отделаешься, сразу принялся напускать на себя таинственный вид и многозначительно дувать щеки. К его огромному удивлению, приехавший на воды полковник с дочерью тоже были тут. Хотя, если вспомнить, что об устройстве полковника в городе беспокоился сам князь Тарханов, то такое приглашение было вполне понятно. Проходя по залу, приятели вежливо здоровались с местными, знакомились с приезжими и дружно делали вид, что безумно рады видеть столь блестящее общество. Когда они добрались до угла, где стояли ламберные столики, собравшиеся там пожилые господа дружно отложили карты и принялись задавать офицерам вопросы. Полковник Вяземский, не спеша надев на нос пенсне, внимательно смотрел награды на мундирах приятелей, и, задумчиво хмыкнув, одобрительно проворчал. Сразу, видать, не паркетные шеркуны. Выскользнувший из-за спин мужчин Катерина, увидев офицеров, сначала насторожно замерла, а после, радостно улыбнувшись, аккуратно пробралась к отцу. Взяв его под руку, девушка осторожно сняла с него пенсне и, развернув к его креслу, негромко попросила — «Папенька, вы бы воздержались от игры, а то начнете волноваться, а после опять живот заболит». «Так скучно же, Катюшка!» — смущенно оправдывался полковник. «Ты не беспокойся, я по маленькой ставить стану, так только для интереса». «Что, не веришь?» — прямо спросил он, заметив скептический взгляд дочери. «Вы, господин полковник, играете, как воюете», — ехидно отозвалась девчонка. «Будете атаковать, пока в пух врага не разобьете или пока войска не кончатся». Так что, папенька, если хотите, чтобы я от вас отстала, дайте мне ваш портмоне. Вот дожил! делон возмутился полковник. Родная дочка кошелька лишает, негромко бурчал он, доставая из кармана бумажник и протягивая его Катерине. Вот извольте, господин полковник, здесь 50 рублей. Их вы можете проиграть, пропить или вообще на веселых девиц потратить, а все остальное у меня побудет. Лукаво улыбаясь, заявила девушка, протягивая отцу несколько купюр. «Избаловал я тебя, Катюша», — покрутил полковник головой. «Совсем отца не почитаешь. Это ж надо кровному родителю про веселых девиц говорить». «Сами виноваты, папенька. Не осталось девица в долгу». «Это чем же?» — удивил Связемский. «А кто со старыми друзьями и годы при мне вспоминал?» Кто не только про военный поход рассказывал, но и про походы в веселые дома? — Что? Я? — охнул Павел Лукич, начиная заметно разоветь от смущения. — И вы тоже, — решительно кивнула юный оторва. — И вообще, вы вон картами развлекаетесь, а меня Руслан Владимирович развлекать будет. Окончательно добила она папашу. — Катя! — предупреждающе встопорщил полковник Бакенбарды. — Я все помню, папенька успокаивающе улыбнулась девушка и, чмокнув отца в щеку, скользнула, оставив его у карточного стола. Наблюдавший за ними с высоты своего роста Руслан про себя отметил, как ловко девчонка манипулирует своим отцом. При этом полковник отлично понимает, что идет у нее на поводу, но остановить это сил не находит. Похоже, грозный отставник и вправду души не чает в единственной дочери. Катерина же, отобрав у папаши бумажник и оставив его с гостями, принялась ловко пробираться в сторону парня. Невесомой тенью проскальзывая среди толпившихся дворян, она подобралась вплотную к Руслану и, тронув его за рукав, тихо спросила. «Князь, вы не могли бы уделить этим вечером свое внимание мне? Просто я тут никого не знаю, а местные господа, похоже, особой деликатностью не отличаются». «Конечно, Катерина Павловна». «Но неужто вас кто-то посмел обидеть?» — удивился Руслан, подставляя ей локоть. «Обычное пьяное хамство», — отмахнулась девушка. «Какой-то полицейский чин успел набраться и принялся отвешивать мне сомнительные комплименты». «Не беспокойтесь, этого больше не будет», — твердо пообещал Шатун, не спеша оглядывая собравшихся. Заметив в другом углу несколько мундиров, среди которых было несколько полицейских, парень нашел взглядом приятеля и, не торопясь, двинулся в его сторону. Граф Рязанов уже успел одарить своим вниманием несколько почтенных матрон, отвесить пару дежурных комплиментов их дочерям и теперь ловко отбивался от какого-то гражданского чиновника. Тот явно пытался объяснить майору, что и сам готов все бросить и отправиться, куда родина пошлет. Но пока посылают только по анатомическому адресу. Подойдя к майору, Руслан несколько секунд выслушал весь этот бред, после чего, аккуратно взяв чиновника за локоть, тихо произнес. Прошу меня извинить, ваше превосходительство, но нам с господином майором нужно срочно обсудить одно служебное дело. — Да, конечно, понимаю, — суетливо закивал чиновник и, осторожно вытянув свою худосочную конечность из лапы шатуна, куда-то исчез. — Когда же они тут набраться до такого состояния успели? — удивленно проворчал Рязанов, устало потирая шею. — Князь голоянс целую подводу чач чаще привез. Вот они и напробовались, — просветила екатерина мужчин. Сурен Георгиевич в городе?» – удивился Руслан, покосившись на графа. «Два дня как?» – спокойно кивнул Рязанов. «Я и забыл, что вы знакомы. Он, к слову, где-то тут, в зале. Ну, значит, еще встретимся. А пока, Михаил, позволь тебе представить Вяземскую Екатерину Павловну», – опомнился Шатун, дочь полковника Вяземского. «Весьма рад знакомству, сударыни, изящно поклонился майор. «Наслышан о вашем батюшке, геройский офицер». «Но вы с князем его обскакали», — улыбнулась Катерина в ответ. «Папенька полный георгиевский банд так и не выслужил. Интересно, это какого же дракона вы добыли, чтобы столько наград получить?» «Скорее, несколько зверей-василисков», — нашелся Руслан. «Но, увы, о делах наших мы рассказывать права не имеем». «Вот так всегда. Как что-то интересное, так сразу секрет», — вздохнула девушка. «Руслан Владимирович, а идемте танцевать», — вдруг сменила она тему. «С удовольствием». Решительно кивнул шатун и повел ее в середину зала, где уже кружилось несколько пар. Вальцы Мазурка прошли отлично. Руслан еще в училище научился танцевать классические танцы, а долгие занятия единоборствами позволяли ему легко выдерживать нужный темп и правильно координировать свои движения. Единственное, что доставляло ему некоторое неудобство, так это собственные габариты. Ему элементарно требовалось больше места, чтобы исполнить ту или иную фигуру танца. Попав в этот мир, парень неожиданно для себя понял, что очень сильно отличается от местного населения и ростом, и тяжелым, могучим костяком. Жизнь на свежем воздухе, постоянные тренировки и здоровой пищи помогли ему привести тело в идеальное состояние. Руслан не выглядел качком, перегруженным огромными мышцами, но по его телу вполне можно было изучать анатомию мускулов. Подкожной жировой прослойки у парня почти не было. Настоящий скульптурный атлант. Пару раз, ловко избежав столкновений с соседними парами, Шатун дождался, когда музыканты умолкнут, и предложил Катерине освежиться каким-нибудь напитком. Обмахнувшись небольшим веером, девушка, чуть подумав, решительно кивнула и, ухватив его под руку, негромко спросила, пряча смешинку в глазах. «Решили меня коварно подпоить, князь?» «Здесь это не принято, сударня", хмыкнул Шатун в ответ. Тут понравившуюся девицу закатывают в ковер и увозят в горы. — А если она драться будет? — не сдавалась девчонка. — Все равно скрутят, — отмахнулся Руслан. — У похитителей еще и кунаки имеются, так что остается только пищать и надеяться, что родичи вдогон кинутся. — И многих вы так увозили в ковре? — Не поверите, пока ни одной. — Надеюсь, ковры перед похищением хоть чистят, — подумав, вздохнула Катерина а то там же от пыли задохнуться можно. «Браво, сударыня!» — тихо рассмеялся Шатун. «Вашему самообладанию и находчивости можно позавидовать». Они добрались до столов, и Руслан, приметив кувшин с каким-то соком, принялся искать чистые бокалы. Ухватив пробегавшую мимо слугу, он озадачил его и развернулся к спутнице, когда за спиной раздался пьяный голос. «Сударыня, вы обещали мне тур вальса!» Сделав шаг в сторону и одновременно развернувшись, Шатун увидел перед собой полицейского подпоручика и, заметив скривившееся личико девушки, понял, кто перед ним. «Боюсь, вы обознались, подпоручик. Катерина Павловна, ангажирована на этот вечер, ничего не могла вам обещать», — вежливо произнес он, глядя на это пьяное существо, как солдат на вож. Подпоручик и вправду был крепко на и уже, похоже, плохо понимал, где находится и кого перед собой видит. Спиртное лишило его тормозов и теперь подпоручик выглядел словно завсегдатой дешевого кабака. В расстёгнутом до середины груди мундире, потный и с блуждающим стеклянным взглядом, он производил отталкивающее впечатление. — Ангажировано? — Это-то обои, что ли, рожь мечная? — вызверился полицейский. — Вам лучше извиниться и покинуть зал, подпоручик. В противном случае вы будете сильно сожалеть о том, что произнесли то, что произнесли. Холодно произнес шатун, выпрямляясь во весь рост и нависая над ним, словно ангел мщения. «Ты мне еще грозить станешь?» — взвыл подпоручик. «Садски нацепил и думаешь, кто-то тут поверит, что ты их честно заслужил?» — вдруг спросил он и, протянув руку, попытался ухватить в горсть кресты на груди Руслана. Одним движением перехватив его руку, Руслан сделал шаг назад, одновременно выворачивая схваченную конечность вниз и наружу. Промахнувшись мимо цели, подпоручик взвыл от боли вывернутой неестественным образом руке и, повинуясь заданной траектории, кувыркнулся через плечо с размаху, грохнувшись на пол. Руслан, сжимая его пальцы, управлял этим процессом до последнего момента, отпустив кисть противника только в последнюю секунду. Громкий голос полицейского привлек внимание собравшихся, и у стола моментально образовалось свободное пространство. Падение подпоручика вызвало дружный, сочувствующий вздох. Приложился он основательно, так что несколько секунд глупо хлопал глазами, пытаясь понять, что произошло. Потом, кое-как сориентировавшись, принялся подниматься. — Последний раз, — повторяю, — сударь, извинитесь перед дамой и покиньте зал, — твердо повторил Руслан, чувствуя, что начинает свирепеть. — Что здесь происходит? — раздался вопрос, и сквозь толпу протолкался еще один полицейский чин. На этот раз для разнообразия трезвый. Подошедший к столу подполковник, увидев, в каком состоянии находится его подчиненный, зло сжал зубы и, ухватив подпоручика за шиворот, вздернул его на ноги. «Пошел вон, скотина!» — Прошипел он и поволок свою добычу к дверям. «А извиниться они так и не удосужились», — фыркнула Катерина, глядим вслед. На следующий день после того приема Руслан с головой погрузился в текущие дела, попутно обдумывая некоторые вопросы, которые у него возникли в ходе той тусовки. Само собой, прежде всего, его удивляло и настораживала некоторую вольность полковничьей дочери. Уж очень разительно отличалось ее поведение от поведения других знакомых ему девиц. Понятно, что единственный ребенок сильного и своенравного мужчины, в котором тот души не чает, просто не может не быть избалован иногда даже до крайности. Но принятые в обществе правила мало кто рискует нарушать, тем более столь публично. Чего только стоит ее приглашение парня провести вечер вместе. А ведь на это местные кумушки сходу обратили внимание и теперь пару месяцев будут старательно обсуждать. Единственное, что играло за нее, так это тот факт, что из зала они никуда не выходили и весь вечер находились в прямой видимости полковника. То есть все осталось в рамках правил, но в то же время было проделано гораздо смелее, чем это положено правилами общественной морали. Пытаясь разобраться во всех этих хитросплетениях, Руслан очень быстро понял, что уже вообще ничего не понимает, и, плюнув, решил плыть по течению. В конце концов, свататься к Вяземской прямо сейчас он не собирался, да и папаша ее от такого жениха явно в восторге не будет. Побывав в мастерской Митриче, Шатун передал мастеру чертежи вечной ручки, повышающего редуктора для привода станков и еще несколько новых задумок. Митрич, обрадованный возможностью сделать что-то, не относящееся к оружию, тут же с головой погрузился в изучение схемы размеров. Руслан же, воспользовавшись моментом, подсунул ему еще пару листов. Бросив на них короткий взгляд, мастер сгреб свою роскошную борду в горсть и, скривившись, мрачно хмыкнул. И зачем тебе, княже эта мухобойка, тут же калибр детский?» И рукоять под маленькую ручку лукаву усмехнулся Шатун. «Погоди, так это что же, для женщины оружие?» — сообразил кузнец. «Для девицы», — коротко кивнул Шатун. «Что, винтовка для нее?» — смотревшись в чертеж, уточнил Митрич. Ого, И хорошо она стреляет?» «Получше иных офицеров». одна лавка. Добре. Сделаю». «Митрич, это подарок». — И потому, моя к тебе, сердечные просьбы. Сделай так, чтобы после мне за это оружие краснеть не пришлось, — осторожно попросил Руслан. — Обидеть меня хочешь, княже, насупился кузнец. — Нет, объясняю, зачем мне такое оружие нужно? — моментально выкрутился шатун. — Погоди, подарок? Выходит, девица-то тебе по сердцу пришлась? — врубился кузнец. — Так бы сразу сказал. — Добре, будет тебе подарок! — усмехнулся он, чуть подумав. — И патронов сразу много сделаю, чтоб потом ты за ними ко мне не бегал, — ехидно добавил мастер. Вручив парню очередной кошель с деньгами, Дмитрич отправил его в освоясь, а сам с головой погрузился в изучение новинок. Руслан же, сев на беса, задумался, чем заняться дальше. В имении все шло своим чередом. Купец, желавший приобрести оружие для своих охранников, сдержал слово и, познакомившись с архитектором, регулярно поставлял ему материал для отделки комнат. Обходилось это недешево, но гораздо дешевле того, что Шатун заплатил бы, покупая материал на базаре. Рязанов, успокоившись по поводу источника добычи средств, больше не спорил с Русланом из-за каждой покупки, так что его дом тоже постепенно принимал задуманный вид. И ехать туда сейчас не имело смысла. Сообразив, что дел больше не осталось, Руслан толкнул каблуками коня и без не спеша затопал в сторону дома. Сопровождавшие парни казаки, заметив ее задумчивость, даже не пытались отвлекать командира, зная, что именно в такие моменты у него появляются очередные новинки, заметно облегчавшие им службу. Вернувшись домой, Руслан приказал подать в кабинет чаю и, поднявшись к себе, присел к столу. Достав из ящика бумагу и чертежные принадлежности, он уже собрался погрузиться в работу, когда вошедший Мишка доложил. же там к тебе какой-то чин полицейский пришел, принять просит». «Мелкий чин или серьезный кто?» — равнодушно уточнил Руслан, уже погруженный в очередную идею. «Вот полковник вроде, пожал денщик плечами». «Зови!» — вздохнул Шатун, отодвигая бумагу. Вошедшего Руслан узнал сразу. Это был тот самый подполковник, который собственными руками выбросил из зала пьяного подпоручика. Вежливо поздоровавшись, Руслан указал гостю на кресло у стола и, сложив на груди руки, вопросительно уставился на него. «Не буду отнимать у вас время, господин штабс-капитан», — откашлившись, заговорил полицейский. «Вчера вечером мой подчиненный повел себя словно пьяная свинья, по этому поводу я пришел, чтобы принести вам свои извинения». Подполковник сидел в кресле, слон лом проглотил. Спина прямая, подбородок вздернут, плечи развернуты. Не человека, а аллегория к картине наступил на горло собственной песни. «То он вам?» — помолчав, тихо спросил Руслан, и потому, как вдруг вздрогнул полицейский, понял, угадал. Это не просто его подчиненный. «Это не имеет значения. Мой подчиненный нанес вам оскорбление, и я готов извиниться за него», — отрезал подполковник. — Ну, лично вам извиняться не за что. Более того, вам лично я даже в какой-то степени благодарен. Избавили меня от труда вышвыривать того болвана лично, — пожал шатун плечами. Но вся беда в том, что оскорбил он не только меня. Потому я и спрашиваю, кто он вам. Ведь тут замешана честь дамы. Вы про девицу Вяземскую? — еще сильнее помрачнел подполковник. — Именно. Он осмелился сделать ей непристойное предложение, — завуалировал Руслан в высказывании подпоручика. Так что вам лучше ответить на мой вопрос. «Двоюродный племянник!» — устало проворчал полицейский. «Сестрица моя двоюродная вдовела пять лет назад, вот с тех пор я с ним и мучаюсь». «Что, сильно к пьянству склонен?» — сочувствующе уточнил Шатун. «При каждом удобном случае к бутылке прикладывается», — мученически вздохнул подполковник. «В таком случае я предлагаю наказать его совместно», — помолчав, заявил Руслан. «Это как?» — растерялся подполковник. Я пришлю к нему секундантов, и мы будем стреляться. Завтра. Но убивать дурака я так и быть не стану. Плечо прострелю. Мне это не сложно. Вылечится, пусть дальше служит. А вы, в свою очередь, станьте ему при каждой встрече повторять, что если бы не его пьянство, ничего бы не было вовсе. А самое главное, что только по вашей просьбе я этого дурака не пристрелил, слона пса бешеного. Если после такого он продолжит в бутылку заглядывать, то я уж и не знаю, чем его отвратить можно будет. «Князь, вы готовы гарантировать мне, что не убьете его?» — твердо спросил подполковник, глядя Руслану в глаза. «Слово чести!» — спокойно кивнул Шатун. «Спустить это дело просто так я не могу. Сами понимаете, такого поведения не поймут, а вот сделать, как сказал, будет несложно. Да и не нужна в его смерть. Сказать по чести, мне было проще ему грубо рыл начистить, да про междворян это не принято». «Видать, недаром про вас слухи ходят, что вы боец каких поискать, Удивленно проворчал подполковник. «Осмелюсь напомнить, что полный георгиевский бант кому попало не вручают», — снова попал Руслан плечами. «Так что скажете, ваше превосходительство?» «Я согласен. Но ваше сельство ради всего святого». «Господин подполковник, я своим словом просто так не разбрасываюсь», — остановил его излияние Руслан. «Кровь будет, но он выживет. Остальное будет зависеть только от вашей убедительности». «Благодарю, князь». Тяжело вздохнув, кивнул полицейский, поднимаясь. «А по поводу секундантов можете не беспокоиться. Завтра в полдень за заставой у оврага, где вы обычно со своими казаками стреляете, он там будет, уверяю». «Прекрасно, я тоже там буду», — кивнул Руслан, провожая его до двери. Вечером, рассказав Рязанову о визите подполковника, Руслан попросил приятеля побыть его секундантом. Покачав головой, граф испустил страдальческий вздох и, махнув рукой, согласился. «Ты уверен, что это так необходимо?» — помолчав, уточнил майор. «Ну ты ж был там, Миша!» — скривился Руслан. «Это пьянь и меня оскорбил Екатерину, Катерину. Так что не заяви я дуэли, меня твое же общество просто не поймет, даже невзирая на военное положение». «Да уж, ситуация!» — скривился майор. «А если этот дурак успеет выстрелить раньше?» Ты же к своему револьверу привык, а дуэльный пистолет — это совсем другое. С опытом приходит навык, при котором становится все равно, из чего стрелять. Хоть из рогатки, — отмахнулся Шатун. Бывают, конечно, накладки, но это скорее исключения, подтверждающие правила. «Ну, смотри», — снова качнул майор головой. «Как ты там говорил? Убьют? Домой не приходи. На гауптвахте сгнаю, шутливо пригрозил Рязанов, но в глазах его читалось неподдельное беспокойство. Ровно в полдень следующего дня они оба были в условном месте. Там уже стояла пролетка, в которой кутался в полушубок местный доктор, а подполковник с подпоручиком прогуливались рядом. При этом подполковник что жестко выговаривал родственнику, из-за чего тот то и дело прятал глаза и зябко ежился. Спрыгнув с коня, Руслан передал повод казаку и, потянувшись, направился к своему противнику. Не самая здравая мысль ездить верхом перед дуэлью, проворчал подполковник, поздоровавшись. У шаг ровный, к тому же мы ехали не спеша, понимающе усмехнулся Руслан. Вы готовы, господа? Да, князь, устало кивнул подполковник. Пистолеты в коляске. Ваш секундант может их осмотреть. Надеюсь, представлять вам майора графа Рязанова нет необходимости, на всякий случай поинтересовался Шатун. Мы знакомы, кивнул подполковник, направляясь к коляске. Михаил быстро проверил оба пистолета, и подполковник под его внимательным взглядом быстро зарядил оба ствола, протянул коробку поединщикам. Руслан жестом указал на пистолеты противнику, предоставляя ему возможность выбрать оружие первым. Чуть вздрогнув, подпоручик медленно протянул руку и неуверенно взял ближайший к себе пистолет. «Да ты, мужик, боишься меня», — подумал Руслан, забирая второй ствол. Между тем Рязанов отсчитал 10 шагов от одного рубежа до другого, и казаки пометили нужные места, воткнув в землю шашки. Руслан, положив пистолет на плечо, широким шагом направился к ближайшему рубежу. Предоставив противнику первым выбрать пистолет, он оставил за собой право выбора точки выстрела. Встав на исходную точку, парень со злой веселостью отметил про себя, что подпоручик плетется к чуть покачивающейся под ветром шашки с огромной неохотой. Дождавшись, когда противник встанет на рубеж стрельбы, Руслан скосил глаза на приятеля, и Михаил, заметив это, громко произнес. «Начинайте, господа!» По этому сигналу подпоручик суетливо вскинул пистолет и, едва наведя его на противника, спустил курок. Руслан и подполковник решили не усложнять ритуал, и противники могли стрелять сразу после команды. Так что подпоручик явно торопился выстрелить первым, чтобы хоть как-то увеличить свои шансы. Но, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Пуля из его пистолета просвистела в стороне от головы Руслана. Чуть сдвинув ствол, шатун прицелился ему в правое плечо и выстрелил. Глухой шлепок и страдальческий вопль ясно сказали ему, что он не промахнулся. Ветер унес клубы порохового дыма, и парень увидел, что его противник сидит на земле, зажимая ладонью правое плечо, а по пальцам медленно стекает кровь. Подскочивший к нему подполковник помог родичу подняться и повел его к пролетке. Врач тут же занялся раной, а Руслан, аккуратно положив пистолет в коробку, отошел в сторону, ожидая, когда Михаил закончит все формальности. Но вместо него появился подполковник. «Благодарю вас, князь, вы сдержали слово», — устало улыбнулся он, утирая лоб носовым платком. Но на этом история не закончилась. Уже вечером полковник Вяземский при полном параде вошел в кабинет Руслана и, церемонно щелкнув каблуками, произнес. «Князь, я приношу вам свою благодарность и уверяю, что более никогда не посмею сравнивать вас с вашим покойным отцом». «Извольте объяснить мне бестолковому ваше высокопревосходительство, о чем именно идет речь», — поднявшись ему навстречу, ответил Руслан. «Я говорю о вашей дуэли с полицейским подпоручиком». Он посмел нанести оскорбление моей дочери, но я не успел бросить вызов. Вы меня опередили. Но, признаюсь, я даже рад, что так сложилось. Увы, князь, годы мои уже не те, и рука не так тверда, как раньше. Грустно улыбнулся Вяземский. Господь с вами, Павел Лукич, поспешил заверить его Руслан. Тот подпоручик посмел оскорбить Екатерину Павловну и меня, так что я решил посчитаться за все разом. Его дядя просил меня не доводить дело до смертоубийства, но я не жалею. Не люблю лишней крови. Надеюсь, эта история отучит его напиваться до свинского состояния. По-божески рассудили, князь. Вот право слово, по-божески. Обрадованно кивнул полковник. И без того война идет. Позвольте пригласить вас к нам на обед, господин штабс-капитан. Для вас, господин полковник Руслан Владимирович, проявил ответную любезность Шатун. В таком случае, извольте и вы ко мне без церемонии, князь. Павел Лукич. С радостью, ваше пресходительство — Так мы ждем вас вечером, — уточнил полковник. — Непременно буду, — заверил Руслан. — Во сколько прикажете быть? — Всем вечер ждем, — снова щелкнул каблуками Вяземский и, коротко поклонившись, вышел. — Да, дедок тот еще кадр, — еле слышно проворчал шату опускаясь в свое кресло. Но стержень у него крепкий. Вошедший Мишка поставил на стол стакан с чаем и, поинтересовавшись, нужно ли еще чего, тихо вышел. Руслан вернулся к работе, но буквально через полчаса его снова отвлекли. На этот раз на прием просился все тот же подполковник. Поздоровавшись с ним, Шатун указал гостю на кресло и, отодвинув бумаги, спросил. «Чем могу служить ваше превосходительство?» «Я осмелился снова побеспокоить вас, ваше сиятельство, чтобы выразить вам свою безмерную благодарность», тяжело вздохнув, высказался полицейский. «Признаться, я по сию пору поверить не могу, что вы сумели так ловко все провернуть». — Так ведь и ветер сильный был, да еще и вы верхом приехали. — Я дал слово, господин подполковник, — пожал Руслан плечами. — А я никогда не обещаю того, чего не могу исполнить. — Сколько же вы пороху сожгли, чтобы научиться так стрелять? — изумленно спросил полицейский. — Не считал, — отмахнулся Шатун. — К тому же науке воинской меня специально обучали. Большего уж, простите, сказать не могу. — Понимаю, — быстро кивнул подполковник. «Скажите, князь, вы ведь были в Краснодаре, когда убили губернского полицмейстера?» «Да, гостил в доме князя Тарханова, когда все случилось», — спокойно кивнул Шатун. но к чему этот вопрос?» «Да просто я никак понять не могу, как так получилось, что убийца сумел выстрелить и сбежать раньше, чем его кто-то успел приметить», — задумчиво протянул подполковник. «А чего тут удивительного?» — не понял Руслан. Случилось все вечером, когда порядочные люди уже дома, готовятся ко сну отойти. Насколько мне известно, и полицмейстер ваш тоже в собственной спальне убит был. Что верно, то верно, все так же задумчиво кивнул полицейский. А вам разве не поручали по вашей линии это дело расследовать? Мне? С чего бы? Дело случилось в Краснодаре, а я тут служу. Там и свои мастера имеются. Быстренько отмазался он от такой чести. Но я не очень понимаю сути ваших вопросов. «Все просто, князь», — бледно улыбнулся подполковник. «Вас называют лучшим в вашей службе, по всей губернии остальным в пример ставят. Вот я решил воспользоваться оказией, чтобы посоветоваться с толковым человеком». «Увы, господин подполковник, я ничем вам помочь не могу, ведь ни на месте преступления, ни в доме я не был и даже тела не видел», — развел шатун руками. «А зачем вам тело?» — не понял полицейский. По характеру ранения можно многое понять, если тело не трогали с места после того, как оно упало. Неужели вам ничего такого не говорили? Да и сама пуля может многое сказать об оружии, из которого ее выпустили. «Ну, с пулей все просто», — отмахнулся полицейский, проигнорировав его ехидный вопрос. «Обычная свинцовая выпущенная из нарезного штуцера. Сам же штуцер подобрали на улице. Странно, что убийца бросил такое доброе оружие». Туцер — это примета. Мало кто станет ходить по городу с ружьем, да еще и среди ночи. Даже если скажешь, что боится быть ограбленным, это все одно будет странно. Ведь в городе гораздо удобнее пользоваться пистолетами. — А ведь вы правы, — подумав, кивнул подполковник. Но как он ушел? — Кто? — Стрелок? — удивился Руслан. — А чего бы ему не уйти? В лицо его никто не видел, примет не знают. Так чего ему беспокоиться? Думаю, он через заставу утром и уехал спокойно. «Выходит, человек, совершивший это преступление, обладает отменным хладнокровием?» «Ну, ловких душегубов на Руси всегда хватало», — отмахнулся Шатун. «К тому же ходили слухи, что полицмейстер и сам имел с ними какие-то дела. Но, еще раз повторюсь, лично для меня это только слухи. Дело этого я не расследовал и уликами не обладаю». «Вы ведь в это время расследовали нападение на каравана рядом с Краснодаром», — не унимался полицейский. «Расследовал, и дело было закончено достаточно быстро. Банда уничтожена, их подельники в городе, которые на караваны наводили, арестованы, так что и обсуждать тут более нечего. К тому же я не вижу тут никакой связи». «Значит, вы уничтожили банду и сразу уехали?» – осторожно уточнил подполковник. «Да, надолго оголять наш участок предгорье мы не имели права. Мало ли до чего горцы додумаются». «Но наша беседа все больше начинает напоминать допрос. Вы хотите меня в чем-то обвинить?» Прямо спросил Руслан, глядя ему в глаза. «Господь своим, ваше сиятельство!» Вдруг засуетился полицейский. «Говорю же, хотелось поговорить с умным человеком». «Благодарю за комплимент, но, как видите, ничего толкового я вам подсказать не могу, потому как не владею нужными знаниями», — холодно отозвался Шатун. «Отнюдь!» «Пищи для размышлений вы мне дали немало», — неожиданно признался подполковник. «Это чем же?» — не понял парень. «Вашими рассуждениями о том, почему стрелок бросил ружье, как он выскользнул из города, быстро перечислил полицейский». «Думаю, к таким выводам пришли и те, кто это дело расследовал», — отмахнулся Руслан. «Они лежат на поверхности». «А если предположить другой вариант?» — неожиданно вернулся подполковник к теме. Стрелок не покидал гордо и просто спрятался. «И такое возможно», — спокойно кивнул Шатун. «Но зачем ему это? Дело сделано, осталось получить выгоду». «Какую?» — тут же отреагировал полицейский. «Да откуда же мне знать?» — удивился Шатун. «Да и вариантов тут немного будет. Или его наняли специально, чтобы избавиться от человека, или там что-то личное, или полицмейстер действительно был в чем-то замешан, от него избавились его собственные подельники». Ничего нельзя исключать, пока убийца не найден. Смелое, однако, измышление, — удивленно оценил подполковник. И вы не боитесь их озвучивать? Это всего лишь мысли, высказанные вслух, — пожал Руслан плечами. А думать мне никто запретить не может, да и проку от них немного. Для рассмотрения этого дела, насколько мне известно, были аж из столицы люди присланы. Были, — скривился полицейский, — да только толку от них никакого не было. Приехали, покрутились, вопросы всячески позадавались, темы отбыли. Неужели даже выводов никому не озвучили? Удивленно хмыкнул Шатун. Только личный генерал-губернатору. Обиженно вздохнул подполковник. Выходит, дело закрыто? Задал Руслан самый главный вопрос. Не поверите ваше сельство. Не знаю. Развел подполковник руками. Уехали, никому ни слова не сказав. Так зачем вы тогда снова поднимаете это дело? Задумчиво осведомился Руслан. «Ну, не дает оно мне покоя», — нехотя признался полицейский. Полицмейстер человеком был непростым, но при всех своих недостатках имел и немало достоинств, которые в нашей службе весьма ценились «Ну, это не мне судить, я его вообще не знал», — снова отмахнулся Шатун. «Впрочем, если вам так угодно, можете возиться с этим делом и дальше. А у меня уж, простите, и своих дел хватает», — закончил он, таким образом намекая, что разговор можно считать законченным. «Да, и вправду пора мне», — снова засуетился подполковник. Проводив его до двери, Руслан вернулся в свое кресло и принялся прокручивать в голове весь разговор. Судя по вопросам, подполковник решил расследовать это дело на свой страх и риск. «Не получится, ладно, все одно дело закрыто. А вот если получится, можно будет получить немало вкусных плюшек. Во всяком случае, карьерный рост будет обеспечен. Но он не зная, с чего начать и за что зацепиться. К тому же, судя по его вопросам, подполковник этот никогда не занимался дознанием, хотя в уме и внимательности ему не откажешь. Убедившись, что ничего особенного он полицейскому не сказал, Руслан плюнул на этого карьериста и попытался вернуться к работе. Третий раз его отвлек уже приятель, Рязанов, войдя в кабинет, с интересом покосился на незаконченные эскизы и устало плюхнувшись в кресло сообщил. «Похоже, придется все-таки тебе в горы ехать». «Плохие новости», — моментально подобрался Шатун. «Очередная банда», — скривился майор. «Сведения точные?» «Наш человек из Горсфорд сказал. Он уже много лет на меня работает, и лгать ему проку нет», — пожал майор плечами. «Где именно ту банду видели?» — быстро поднявшись, спросил Руслан, раскатывая на столе карту предгорий. «Вот тут, неподалеку от селения тернеаус ткнул майор пальцем. «Дорога к перевалу», — понимающий кивнул Шатун. «Но мы его еще два года назад завалили, точнее, тропу снесли. Получается, горцы как-то смогли завал разобрать?» «Об этом я ничего не знаю», — качнул Рязанов головой. «А человека своего туда посылать не стану, опасно, это уже земля непримиримых». «Ну а что банди еще там делать?» — задумчиво протянул Руслан. «Или через перевал на ту сторону идти, или обратно сюда, в долину». «Ну не будут же они просто так по горам кататься? Или у горцев промеж себя какая замять не началась?» «Мой человек ничего такого не говорил», — снова качнул майор головой. «Что делать станем? спросил он, отодвигаясь от стола. «Как обычно, беру свою десяткой в горы, троп там немного, думаю, где-нибудь да встретимся». «Думаешь их ловить до того, как они в предгоре спустятся?» «А чего ждать, пока они на хутор какой налетят?» — возмутился Шатун. Нет, надо перекрыть тропу, по которой они выйти могут, и ждать их там, помолчав, решительно заявил Рязанов. Не будем горцев злить раньше времени, пока не напали не враги. Сам, понимаешь, просто так по льбу устраивать глупо. С романом поговорить надо, и с его барбосами. Может, подскажут, где еще абрейки могут в предгорьях выйти, задумчиво проворчал Руслан, подхватывая со стола колокольчик. Катерина узнала о дуэли случайно. Вернувшись с базара, она решила проведать отца и застала его одетым в полковничий мундир при всех орденах. Так он поступал только в том случае, когда намечалось какое-то серьезное мероприятие. Торжественный прием или ругань с чиновниками. начальников Вяземский на дух не переносил, иначе как с пистолетом за поясом ни в какое присутственное место не ходил. Из-за этого на него даже подавали в суд, но обошлось. Мировой судья, выслушав историю несгибаемого полковника, даже верой не выписал, решив, что полковник в отставке имеет полное право требовать от чиновников почтения. И вот теперь Вяземский снова был в своем мундире, застегнутый на все пуговицы, прямой, словно на параде. «Что случилось, папенька? Мы же вроде не в нашем уезде, и с чиновниками ругаться вам нужды нет!» — улыбнулась девушка, с удовольствием оглядывая седовану еще крепкого отца. — Не собираюсь я ругаться, Катюшка, — повернулся к ней полковник. — Тут другое. — Что стряслось, папенька? — насторожилась Катерина. — Штабс-капитан твой сегодня в полдень стрелялся с тем подпоручиком, что тебе нахамить посмел. — И ничего он не мой? — смутилась девушка, заливаясь румянцем. — Погоди, так ты хотел сам того полицейскую вызвать? — вдруг сообразила она. Я, дочка офицера, поругание чести ни от кого не потерплю. еще больше выпрямился полковник, хотя, казалось бы, куда уж больше. Да только князь меня опередил. Погоди, я на базаре была и ничего такого не слышала, а ты дома сидел и все знаешь? Как так-то? Вдруг возмутилась Катерина. Полицейский подполковник заходил. Тот самый, что пьяниту из зала выкинул. Оказалось, родичи они. Коротко пояснил полковник. И чего приходил? Грозился, небось? — насупилась девушка. — Извинялся, — вздохнул Вяземский. — Рассказал, что князь тому подпоручику пулю в плечо вогнал. И тот теперь месяца два будет вынужден дома сидеть. Вот я и подумал, что должен выразить князю свою признательность. — Что не говори, дочка, как не хорохорься, а все одно годы свою берут, — грустно улыбнулся Вяземский. — Старый я уже, чтобы дуэли затевать. Да и подполковник тот просил за родича своего. — Так ты теперь князю? — вычленила Катерина, главное для себя из его монолога. — Да. Лихача кликни и шинель застегни, — тут же потребовала Катерина. — Холодно еще на улице, не приведи бог, простынешь. — Само собой, не пешком пойду, — сварливо отозвался полковник. — А ты, яга, за дома посиди, а то, ишь, глаз-то загорелся, как про князя услыхала. — Ты это, Катюха, смотри мне, он, конечно, не папаша, но и к нему у меня особой веры пока нет. Глупости, папенька, — отмахнулась девушка, снова заливаясь краской. Князь Ростовцев человек чести. Служит тут, в медвежьем углу, и даже не думает в столицу рваться. Дом вон строит свой. Мне тут кумушки местные уже успели уж прожужжать, что Руслан Владимирович очень скоро станет завидным женихом. Ему и князь Тарханов благоволит, и генерал-губернатор отмечали лично. Уж простите великодушно, но столько людей сразу просто не могут ошибаться. «Ну, может и так», — едва заметно смутился полковник. «Выходит, он тебе нравится?» — спросил он, помолчав. «Не знаю», — тихо призналась Катерина, едва заметно пожав плечами. «Знаю только, что рядом с ним я себя, как с тобой в детстве, чувствую. Тепло и покойно. А еще он очень сильный». «Да уж, силушки ему не занимать», — нехотя согласился Вяземский. «Ну да ладно, после поговорим», — свернул он разговор и спустившись в прихожую, надел шинель. Дверь захлопнулась, и Катерина, пройдя в свою комнату, прилегла на кровать. Она и сама не очень понимала, что с ней происходит, но такого с ней прежде никогда не было. Сердце колотилось в груди, словно птичка, щеки горели, а где-то в животе сладко ныло. Сама того не заметив, Катерина пригрелась и уснула. Проснулась девушка от какого-то грохота и громкого голоса полковника. Вернувшийся папаша наводил среди слуг армейский порядок привычными средствами ругаясь так, что кукушка в часах икала. Послушав выдаваемые им перлы изящной словесности, Катерина вышла из своей комнаты спустившись на первый этаж, спросила, входя в столовую. — Что тут опять происходит? — Папенька, вы ругаетесь так, что за окном кусты вяну. Что случилось? Спокойный, уверенный голос девушки подействовал на полковника, словно ушат воды. Осекшись на очередном загибе, он смущенно закашлялся и, расправив усы, проворчал. — Да вон, бездельники эти еще ничего не приготовили, хотя время давно уж обеденное. А ты где была? — развернулся он к ней. — Уснула, — смущенно призналась девушка. — Как вы ушли, так пошла в свою комнату и случайно уснула. — Ну, хоть отдохнула, — улыбнулся Вяземский. — Как там прошло? — поинтересовалась Катерина нейтральным тоном, хотя сердце ее снова забилось очень быстро. — Хорошо прошло, — задумчиво вздохнул полковник. Оказалось, князь специально не стал убивать того дурака. Подполковник сильно просил. Однако, должен признаться, князь настоящий мастер. Садил пулю из дуэльного пистолета именно туда, куда и обещал. К слову сказать, я князя на обед пригласил. Так что проследи там на кухне, чтобы все правильно было и переоденься. Не заморажь, чай какая. Вяземская. С гордостью закончил полковник. Едва сдержав восторженный виск, Катерина шагнула к отцу и, быстро чмокнув его в выбритую щеку, выскочила в коридор. «Будь осторожна, дочка», — вздохнул полковник, глядя ей вслед. «Вижу, что запал он тебе в сердце». Катерина же влетела на кухню, не чуя под собой ног. Быстро проверив, что именно готовится сегодня, она выскочила в коридор и помчалась к себе. Распахнув дверцы шкафа, девушка принялась перебирать платье, которое привезла с собой. Выбрав одно скромное, но достаточно нарядное, Катерина быстро переоделась и, подойдя к зеркалу, принялась внимательно изучать свое отражение. Убедившись, что за время прошедшее с того момента, как она проснулась утром ничего не изменилось, Катерина тихо вздохнула и, оправив ли в платье, отправилась в столовую. Князь появился ровно в назначенный час. встретивший его слуга, принял у гости поахху и бурку и проводил ее в столовую. Находившийся там полковник при видео поднялся и, пожав руку, указал на стол рядом с собой. — Присаживайтесь, Руслан Владимирович, обед сейчас подадут. Не желаете ли по рюмочке в качестве аперитива? Я равнодушен к спиртному, Павел Лукич, — пожал парень плечами. — Видел, до чего иных вино доводит, и папашу моего в том числе. — Что ж, тогда и я не буду, — легко согласился полковник. — Князь, дозвольте вопрос задать. «Конечно, спрашивайте», — насторожился Шатун. «Что вы испытываете к моей дочери?» Вздохнув, словно нырять собрался, спросил Вяземский. «Она мне очень нравится», — честно признался Руслан. «Но я помню, что вы, Павел Лукич, считаете меня возможным охотником за преданным, так что пока дела не поправлю, ни о чем и речи быть не может». «Ох ты!» — едва сдержался полковник, смущенно потупившись. Ответ этого молодого, украшенного шрамами мужчины, заставил ее вздрогнуть и крепко растеряться. Такой откровенности полковник не ожидал. Собравшись с мыслями, Вяземский окинул парня задумчивым взглядом и, качнув головой, негромко проворчал. — Однако умеете вы по самую маковку в дерьмо макнуть. — Господь с вами, Павел Лукич, — хмыкнул Руслан. — Правда она и есть, правда. Она редко сладкой бывает. Мы с вами, ваше высокопревосходительство, офицеры, словесные кружева нам пристени к лицу. Что вы хотите знать, Павел Лукич? Спрашивайте, мне скрывать нечего. А ежели я о личном спрошу, нашелся Вяземский. О чем не захочу говорить, скрою, промолчу, но лгать не стану, слово чести, твердо ответил Шатун. Ладно, посмотрим, усмехнулся полковник и, расправив усы, спросил. Вы про поправку дел серьезно говорите или так для красного словца? Правду. И уже занимаюсь этим. И у князя Тарханова я вам чистую правду сказал. Имею свое дело и вдоль и с купцом первой гильдии состою. Выходит, желаешь фамильное гнездо тут устроить? Да, нравятся мне эти места. Тепло, еда вкусная, народ душевный. Пожал шатун плечами. Да и землю под имением мне тут выдали. Так что да, теперь это и будет моим родовым гнездом. Ну, может, оно и верно, помолчав, протянул Вяземский. А как с семьей будет? Да кто же его знает. Отдадите за меня Катерину, значит, быть их княгиней. А нет, буду другую искать. Что, вот так просто и отступишься? Вдруг возмутился полковник. Так ведь насильно мил не будешь, развел шатун руками. Что толку ходить до да кланяться, коль вы все одно откажете? Да, Катерина Павловна мне очень нравится, но унижаться и просить я никого не стану. Гордый, удивленно проворчал полковник. «А ведь гордыня — суть грех тяжкий, не забыл?» «Гордыня и гордость — вещи разные», — качнул шатун головой. «Одно дело ради гордыни глупой беду на себя навлечь, и совсем другое, когда врагу не кланишься, с оружием в руках его встречая». «Ишь, как повернул!» — проворчал полковник, качая головой. «Но ведь, Катюха, моя девка своенравная, упрямая. Видел ведь, что ей не столько хозяйство, сколько охота до да езда верховая интересны хотя начинает в ней что-то женское пробиваться, на детишек глядит, улыбается, взрослеет вроде как. — Это все не страшно, — отмахнулся Руслан. — Казачки вон по станицам и верхом умеют и стрелять обычно ничего. Хозяйство свои ведут так, что и на раз залюбуешься. — Помню, — говорил ты про них, — кивнул полковник. — Но ведь одно дело казачкой, совсем другой девицы из семьи доброй, ее ведь вожжами не поучишь. — Это почему же? — сделал вид, что удивился Руслан. — Баба на Павел Лукич, в любом сословии баба. И ежели добром не понимает, то можно и вожами, Но прежде добром да словом. — Умён ты, князь, как есть умен, вздохнул Вяземский. — Но ведь и ты меня пойми. Катерина у меня единственная дочка, иных детей не имею, и как я смогу ее отдать неизвестно кому. — Чего вы от меня услышать желаете, Павел Лукич? — прямо спросил Руслан, устав от этой словесной эквилибристики. — Да хотя бы то, что ты дочку мою любишь склепнул полковник, пряча подозрительно заблестевшие глаза. — Павел Лукич, — вздохнул Руслан, помолчав. — Как я уже сказал, Екатерина Павловна мне и вправду очень нравится, но я не знаю, что такое любовь. — Правда, не знаю, — смущенно признался парень. — Знаю только, что ежели сложится у нас, то она ни в чем отказа знать не будет. А идей у меня еще много, так что кусок хлеба я всегда добуду, даже на большак выходить не придется. — Шутки у тебя, князь! выркнул полковник, покрутив головой. «Да какие уж тут шутки!» усмехнулся Руслан в ответ. «Говорю же, я на многое способен, но разбойником никогда не стану. Не для того меня учили. И учили крепко!» «Да уж, воевать ты умеешь!» кивнул полковник. «В общем, покуда мы здесь, можешь с Катериной встречаться. Ну так, прогулки конные, пострелять ее связи, ну да сам знаешь, чего я тебя учить стану. Но помни, обидишь девочку, сам тебя пристрелю!» здоровье хватит!» — хмыкнул про себя Руслан, бросив короткий взгляд на его чуть подрагивающие пальцы. Их разговор прервала Катерина, вошедшая в столовую. Девушка ловко командовала слугами, которые принялись расставлять на столе посуду, сутки и тому подобную утварь. Дождавшись, когда не закончат, девушка отправила слуг и, окинув стол внимательным взглядом, решительно скомандовала. «Господа, прошу к столу!»